Барыни велели узнать, что вам угодно. — Смотри-ка, об этом я не сделал рефлексии. Впрочем, это не беда. Ты становишься нахален. Скажи, что имею важнейшее персональное дело. Девять шансов из ста... Э, я хочу сказать, девять шансов из десяти тебя примут. — Ну, а ежели у меня нет сейчас свободных ста рублей? — краснее сказал Шталь. — Ах, вот что! — разочарованно протянул Носков. — Тогда другое дело. — К сожалению моему, я беру назад все ценное и мудрое, что было мною сказано. Тогда проклинай свою столь плачевную судьбу. Человек, не имеющий 100 рублей, недостоин звания человек Дикси! Предположим, я мог бы взять взаймы. Не будем предполагать, сын мой, достать взаймы сто рублей в этой развратной, себелюбивой столице, не льстись несбыточным сном. Разве что жаловне подождешь. Поголодай. Правда, нет беды в том, чтобы поголодать для любимой женщины. Это благородная позиция». Кстати, прости, я выпил весь твой портер. Не заказываю для тебя другой бутылки, ты натурально обиделся бы, и ты был бы прав. Теперь видишь, как это просто. Вперед всегда слушай дяденьку. Ты еще остаешься? Тогда прощай, я бегу. Еще надо быть во дворце. Я обещал одному человеку, он назвал громкую фамилию, скоро придешь сюда опять, едва ли. Впрочем, может, завтра приду. Приходи, отыграешься. Ты сделал успехи, сын мой. Это я тебе говорю. Ну, прощай. Расцеловываю тебя, однако, лишь мысленно. Он застегнул плащ на одну пуговицу и своей бодрой лошадиной походкой вышел из бильярдной. Куда же мне пойти? Скука какая, — подумал тоскливо Шталь. Наклонившись к столику так, чтобы никто не видел, он заглянул в кошелек. три, шесть, семь рублей. Потом опять буду в ресторации обедать в долг. Господи, когда же придет конец этой нищете? Дела его не улучшились от того, что он постоянно размышлял и говорил о преимуществах богатых людей перед бедными. Зорич умер и ничего ему не оставил. Шталь стыдясь, ловил себя на том, что вспоминал о своем воспитателе не иначе, как со злобой. Он встал, сердито протянул руку поверх головы скромного посетителя, который робко искоса на него смотрел с дивана и снял с гвоздя шинель. Освободившийся бильярд уже снова был занят, лакей с обреченным видом нес назад только что убранные шары, шталь повернулся, надевая шинель, и опять ему у третьего бильярда попался на глаза тот же желто-седой затылок. «Что денег я тогда извел в Париже?» — подумал он. Ведь и семён Гаврилович немало прислал, и безбородко дал на ту дурацкую командировку. Обоих более нет в живых. Прошла и моя молодость. Верно, и я скоро околею. пит тоже тогда предлагал денег. Я сблагородничал, отказался. Теперь пригодились бы. Глупый я был мальчишка. Он вздохнул и направился к двери. Проход мимо третьего бильярда был занят игравшим с борта чиновником. Шталь остановился, пренебрежительно глядя на новую знаменитость. Удар вышел очень искусный. «Ну и молодец!» — воскликнул восторженно один из зрителей. — Такого шара сам Яков не сделает. — Отлично сыграно! — пробормотал кто-то у стены. Шталь оглянулся и вздрогнул. — Да нет, быть не может. — Уже Пьер Ламор? Старик показывал лакею на стакан, стоявший перед ним на столике. «Полтинничек с вас, барин!» «Полтинник!» — особенно внятно и вразумительно говорил лакей. «Запишите портер на мой счет. Я из двенадцатого номера». Лакей улыбался глупой улыбкой непонимающего человека. «Но, разумеется, ламор, господи!»